Встречаются две утки в пруду Кряк-кряк, во-во, я тот самый хотел сказать <социт> <социт> Запилявые, запилявые, запилявые Крепко под музык возвращается домой за полночь И сепсит разгневанной жене Да что ты, как ты, боже, да, ты знаешь, сколько за тебя брехов? ты, ж, я, дорогая моя, кое-что на сон Что на сон? Узров расскажу Ну ладно Утром за нас с нетерпением спрашивает. Ну, ну, ну, ну, рассказывай, что ты там носол вчера? Где? Ну, вчера, завчера, вчера. Представь себе новую пивную. Молотки и стамески фирмы Хумер. С их помощью вы без труда сможете вырубить не только Буратину, но и папу Карлу. Переходим к рубрике «Это интересное». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что президенту так понравилась инаугурация, что он приобрел себе маленький карманный инаугуратор? Лай. Что у вас происходит? Ваша часть уже третий раз за этот месяц отравилась грибами. Ой, это все, её это ее проклятый склероз. Она готовит для меня, а потом забывает, сама пробует.